5.52. Святой Терпение встал и подошел к ней. Она сгребла его за рубашку. Это должна была быть я, сказала она со странным, неземным спокойствием. Я не хотела, чтобы это был ты. Я не хотела, чтобы это все-таки был ты, Августин. Это мой грех. У нас есть несколько часов, неуверенно сказал он. «Если мы немедленно проскочим через реку, то увидим, как гибнет наш народ собственными глазами. Мертвые планеты уже могли сойти с орбиты. Мы не знаем. Мы не знаем, сколько времени нужно, чтобы отменить воскрешение. Миллионы людей. Миллионы наших людей. Нет, я должна была это совершить. Я не очень хорошая Августин и уж точно не добрая». Впервые за все время подала голос Ианта прошелестело еле слышно. «Что ты сделала, старшая сестра?» «Убила Доминика», — ответила Мерси Морн. «Убила вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую и первую. Хотя кому до нее какое дело? Он мертв, его больше нет. То, что он удерживал, должно исчезнуть. Солнце должно было погаснуть сразу, и серые библиотекари первыми узнают об этом» потом Седьмые, потом Родос. Все системы, которые создал Джон, погибнут. Все дома слышат сейчас предсмертный стон своих систем жизнеобеспечения. «Нам нужно спасти их», — кое-как выговорила я, немедленно. «Это невозможно», — Мерси была спокойна как смерть. И Анта, кто бы мог подумать, сказала, «Как ты можешь так говорить? Ты даже не попробуешь?» «Доминик взорвется через несколько минут, курочка», — сказал другой ликтор. «Он тоже был спокоен, как умирающий. Я один раз в жизни видела такое спокойствие и не на лице живого. Так спокойна была мертвая девушка, которую изрезали в постели, в которой я велела ей лежать. Он превратится в черную дыру, которая затянет в себя всю систему. Девять домов мертвы. Девять домов исчезли». Эхом отозвалась Мерси Морн. Все кончено. Мы всегда планировали массовую эвакуацию, но у меня был шанс, и я им воспользовалась. Я им воспользовалась, Августин. А теперь я умру и войду в реку. Нет, сказал Августин. Августин, ты обещал мне, что сделав это, мы немедленно бросимся в ближайшую звезду. Да, когда это было фантазией, ответил он, как будто в комнате никого не было. Святой долго державший в руке пылающий уголек Походил скорее на статую, чем на человека Янта смотрела куда-то в пространство И казалась совсем ребенком, несмотря на свой рост Крошечным и растерянным Я и думать не хочу, как я выглядела Это был идеальный план План, который мы никогда бы не смогли исполнить, честно говоря Ты сделала свой ход, ты должна была это сделать И дома погибли Звери воскрешения никуда не делись. Ты не заставишь меня. У тебя остались дела, радость. Если ты покончишь с собой прямо сейчас, все останется не в лучшем состоянии, а это на тебя не похоже. Мы так не договаривались, — угрюмо сказала она. Не повезло, задача выполнена. Раз уж ты решила запятнать свои руки, оставив мои чистыми... Придется тебе смириться с тем, что ты выбрала не того человека для договора о совместном самоубийстве. Ненавижу их. Кристабель могла испортить все, что сделали мы с Альфредом, но теперь настала расплата. Мы собираемся обойти все оставшиеся корабли, умолять о перемирии изо всех, привлечь демитов на свою сторону. А потом мы найдем место, где сможем исполнить свое былое обещание». «Где-то существует дом, неоплаченный кровью. Не для нас, но для тех, кто остался. Дети всегда будут рождаться, дома всегда будут строиться, а на могиле некромантии засохнут все цветы». У нее дернулось горло. «Августин!» Ликтор молча обнял ее. Они хватались друг за друга, как дети, которым приснился кошмар. Так же молча они расцепились. «Он был прав» тихо сказала она, прощения не существует. Так давай же искать забвения, а не прощения. Похорони меня рядом с собой в своей безымянной могиле, радость. Мы знали, что это наша единственная надежда — пережить все это и молиться о собственном конце. Мы и дальше будем ненавидеть друг друга, моя дорогая. Мы слишком долго и страстно друг друга ненавидели, чтобы это прекратилось. Но мой прах ляжет в одну могилу с твоим. Августин впервые поднял голову и посмотрел на свою застывшую аудиторию. Самым оживленным ее участником было, кажется, тело Цитеры, окончательно покинутое моей матерью. «Возмездия не будет, Гидеон», — спросил он. Лицо его было смертельно белым, застывшим, а руки дрожали. «Я думал, что ты захочешь взойти на его костер». Я открыла рот, чтобы ответить, и вздрогнула, когда грубый человек в моих солнечных очках сказал «Нет». «Скажи я, что я не удивлен, я бы соврал», — сказал Августин. «Но «Ну и скажи я, что не рад, тоже бы соврал. Нас осталось трое — альфа, бета и гамма». Гидон посмотрел на догорающую сигарету в своей руке и сказал «Августин, ты должен кое-что знать». «Белая вспышка». Она обожгла нос изнутри и горло, она резанула по глазам, потекли кровавые слезы. Это был не свет, а внезапность. Когда вспышка исчезла, как будто ее и не было, как будто промелькнула галлюцинация, время остановилось. Этот свет вытянул все цвета из мира. Все двигались очень медленно, все обратилось серой мешаниной, распахивались глаза, растягивались губы в крике. Я попыталась повернуть наше тело, вдруг там лежала граната, на которую следовало бы рухнуть, и среди тысячи оттенков серого разглядела алая. Частицы праха собирались в воздухе, они вылетели у меня изо рта, выпадали из волос и анты. Сначала облако было совсем бледным, цвета розового рассвета, потом сделалось вишневым, потом темно-багровым. Прах взлетал в воздух, колебался там и стягивался в одну точку, как пылинки, танцующие в луче света. Порыв ледяного ветра пронесся по комнате, ударив словно бичом, собрав весь прах в одно багровое пятно. Прах стал слизью, слизь сгустилась, а потом эта горячая и алая обратилась в кость. Все произошло в одно мгновение, все заняло долгие века. Влажный алый конструкт возник из пустоты, А потом изнутри него рванулись наружу бледное мясо и нервы, захлопали, надуваясь, органы, мягкие фиолетовые пузыри, маленькие шарики жира, спирали кишок, темный комок печени, белые шары вырвались из глазниц, жемчужное вещество виднелось за ними, затрепетал алый язык, из челюсти выскочили зубы, запульсировало, забилось сердце быстро скрывшись за большими, мягкими, стремительно надувшимися легкими. Вокруг наросли мышцы, а потом все прикрыла скромная кожа, на руках и груди выросли тонкие волосы, темные волосы покрыли череп, на лице появились морщинки и складки. Горячая белая масса глаз почернела, как будто в них плеснули нефтью, там забурлили черные сверкающие волны, И, нарушая черноту и бена белые круги вырвались на поверхность, как будто их притопили в воде. Матовые черные зрачки заняли свое место. Император Девяти Домов, царь Неумирающий, князь Смерти, первый владыка мертвых стоял за спиной Мерсиморн. Он протянул вперед обнаженную руку. Ее грудь взорвалась, наружу вылетели ребра и ошметки плоти. Она завалилась вперед, он ударил ее по затылку, что-то треснуло, и святая радость упала лицом вниз перед Августином, по груди которого сползали оскверненные обрывки ее сердца. Император присел на корточки и стянул белый плащ с мертвых плеч Мерси, накинул на себя, стыдливо запахнул поплотнее, потом подвигал челюстью и сморщил свежеотросший нос. «Хорошо», — сказал он и прикрыл глаза. Солнце стабилизировалось. Будем надеяться, что шестой дом не сгорел. Потом он развернул плечи, как призовой борец, и сказал обыденным тоном. «Ненавижу делать уборку разом, но, видимо, придется. Давайте все решим очень просто. Я задам каждому из вас по одному вопросу. Если вы дадите правильный ответ, то выживете. Если нет, то...» Он пнул Мерси босой ногой. «Сами понимаете. Пожалуй, мне не следовало этого делать». Очень неловко, надо сказать, неприятно. Августин поджал губы. Это и правда было неприятно. «Мерси все проделала великолепно», — сказал Бог. «Она, наверное, тысячи лет этому училась. Но я просто не способен умереть, понимаете?» «Звери воскрешения», — сказал Ликтор. «Не могут меня убить». «Ты притворялся, что боишься». «Притворялся». Но вопросы сейчас задаю я. Давайте дальше. Гидеон. Тут он посмотрел на нас, криво улыбнулся и пояснил. «В смысле, Гидеон эпизод один. Гидеон из первого дома, третий святой на моей службе, мои пальцы и жесты. Друг, я не сержусь из-за Уэйк. Я даже не сержусь на то, что ты не смог сдержать или убить Харуу. Просто мне нужна твоя верность. Я могу на нее рассчитывать или нет?» «Можешь», — ответил Гидеон. «Хорошо. Вставай с этой стороны. Да, там». Святой долго встал с другой стороны кресла поодаль от Августина и двух мертвых тел. Он даже не посмотрел на них. «Ладно», — сказал Бог. «Янта из первого дома, восьмая святая, на службе моей, моя... Я верна тебе», — перебила Янта. «Прекрасно», — сказал он, когда она шла к Гидеону. «Явный энтузиазм, отличная штука. Это мне в тебе нравится, Янта». «Ты не перестраховщица». «Дальше». «Не могу задать вопрос Уэйк, хотя и так знаю, что она ответила бы. Жаль, что ты убил ее, Гидеон. Я планировал держать ее при себе. Она много что могла мне рассказать, а зачем быть мудаком с матерью собственного ребенка?» «Кстати», — он посмотрел на нас, «это ты велел этому уроду убить Хароу? спросила я. «В конце концов, это была моя работа». «Я пытался ее спасти». И это тоже моя работа. «Иди в жопу, папка!» «Я не задал тебе вопрос», — терпеливо сказал он. «Ты моя дочь, черт возьми. Я не собираюсь ставить тебе ультиматумы при первой же встрече. Поговорим о нас с тобой позже. Я не смогу наверстать все годы, которые провел вдали от тебя. Я не покупал тебе чипсы и не пришел на твой выпускной, но убивать тебя, чтобы избавиться от сложных отношений, ниже моего достоинства». И вообще это не твое тело. Я не стал бы наказывать Хароу за твои поступки. Нас бросило через всю комнату, хотя было не больно. Твои кости и плоть оказались рядом с Эантой, не успела я даже сжать руки на рукояти. И тогда император повернулся к Августину. Они смотрели друг на друга без всякой злобы. Император выглядел как человек, который стоит в одном халате на крыльце, и смотрит, как кто-то проскальзывает домой через много часов после того, как обещал. По груди ликтора стекала красная кровь в сердце, плащ покрылся пятнами, попало немного и на лицо. «У меня есть шанс?» — спросил он. «Да, есть. Я не предложил выбор Мерси, потому что Мерси меня сильно разозлила, как мне неприятно это говорить». «Понимаю», — согласился Августин. «Августин из первого дома», — сказал человек, который был богом, и бог, который был человеком. «Мой первый святой, моя первая длань, кулак и жест. Поклянешься ли ты в верности снова, начнешь ли сначала или нет?» «Ты сказал, что прощения нет», — прошептал Августин. «Прощаю, как мне должен бог простить», — ответил император. Поклянись мне в верности, сын мой, брат мой, возлюбленный мой, ликтор святой. Августин поднял взгляд на Господа. Глаза остались серыми, как будто время для него все еще не пошло нормально. Он посмотрел на кровь у себя на груди, на присутствовавших в комнате, на меня, дрожащую в твоем теле, на ианту, Гиддеона, труб на стуле, на тело на полу, на спутанные окровавленные кудри Мерсиморн у своих ног. Он посмотрел на бога девяти домов. «Нет, Джон!» Августин поднял руку. Тошнотворный рывок, как будто нас подбросило воздух, хороу, и в высшей точке полета мы утратили вес, как будто нас трясло на жутком старом лифте, спускавшемся к памятнику, только в миллион раз сильнее. Завыл рвущийся металл, послышался громкий бульк, и мы попадали, потому что станция перевернулась. Кресла упали, тело цитеры повалилось на бок, его больше ничего не держало на месте. Я снова смогла управлять твоим телом, хотя вряд ли сейчас был подходящий момент, чтобы двигаться. Заглушки сорвало с окон, и я увидела. Я увидела воду. Бог споткнулся, и его прижало к стене. Свет заливал комнату, странный неземной переливчатый свет. Пузырьки и струйки воздуха пролетали мимо окна. Митриум весь целиком погружался в бурую, мутную, кровавую воду. Плекс вздулся, вздрогнул и лопнул. Река ворвалась в окно стремительным потоком. Императора утащило в воду, Августин нырнул за ним, и Анта потащилась следом. Хароу, мы не оказались в воде только потому, что меня схватил мускулистыми, без единой жиринки руками, святой, с которым мы носили одно имя. Он вытащил меня из потока, когда станция рванулась вверх. «Держа тебя под мышкой, он полез выше, в коридор, который быстро перекосило, и я вцепилась в меч». «Отвали!» — испуганно заорала я. «Ты некромант?» — спросил он. «Нет, не некромант. Тогда пойдем». Вода бесилась и ревела где-то сзади. Святой долго с трудом открыл дверь в покое императора и захлопнул ее за собой, когда мы выползли в перевернутый коридор, по которому уже текла вода откуда-то с другой стороны. Снова раздался далекий плач металла, треск и виск. Мы пробирались наверх, отталкиваясь от стен, я ползла за ним по узкому проходу, а потом споткнулась и упала на него, когда станцию снова перевернула. Я вцепилась в памятник, стоявший теперь вверх ногами. — Внешнее кольцо, оно стабильнее, — пояснил Гидеон. — Но... — Двигайся, мы очень легкая добыча. Я двигалась, станцию бросала вперед и назад, она погружалась в воду, давление кидало ее то в одну, то в другую сторону. Где-то плакала сирена, я тяжело дышала. «Какого хера?» «Августин погрузил всю станцию в реку», — объяснил он. «Мы пересекаем ее физически, телом, душой и всем», — и добавил ни с того ни с сего. «Жаль, что он не дал мне пакет. О чем ты? А вот...» Мы добрались до другого кольца. Плекс тут держался. Ставни сорвало при ударе, но сами окна не сломались, по крайней мере, пока. Перекосило нас так, что мы уже шли по стене. Река тянулась перед нами. Какой-то светильник станции обшаривал темную воду, как прожектором. Мы падали очень быстро. Все глубже, глубже и глубже. Грустный треск звучал где-то над головой, как будто доспех сжимали огромными руками. Река не менялась, и мне иногда казалось, что мы застыли на месте. Мешали этому впечатлению только две крошечные фигурки в воде. Августин и император, бог, человек, который, сам того не зная, поспособствовал моему рождению, боролись, а невидимый поток тащил их вниз. Вода вокруг них почти кипела. Возможно, это была величайшая битва некромантов, но лично мне со стороны казалось, что они просто лупят друг друга. Я разглядела изящное белое привидение, скользившее за ними. Янту, наверное. И что мы будем делать? спросила я. Покинем корабль? Поплывем наверх? Нет, ответил Гидеон. Августин погрузил нас очень глубоко. Думаю, что мы уже в баратроне. Отсюда далековато до поверхности. Я могу задержать дыхание. Смешно. Проблема не в дыхании. В реке можно вообще не дышать. Ну, поплыли тогда, бесит же. «Прислушайся. Слышишь треск? Здесь невероятное давление. Это не вода, это тяжесть того, из чего состоит река. Мы не знаем, что это. Обычного человека она убивает за секунды. Мы с тобой продержимся немногим дольше. А еще есть привидения. Номер седьмой убежал, так что они скоро вернутся». Станцию снова тряхнула. «Ладно, ты же некромант», — сказала я. «Ты собираешься что-нибудь предпринять?» «Мой некромант мертв», — сказал Гидеон. Он стянул мои очки с искореженного жесткого лица и посмотрел на меня глазами, которые удивили бы меня сразу же, если бы я потрудилась заглянуть в твои воспоминания. Они были темно карие с красными искрами в глубине. Это был цвет потрескавшегося вулканического стекла. Радужка почти сливалась со зрачком, и глаза почти ничего не выражали. Они куда больше подходили этому лицу, чем сверкающие зеленые глаза, которые ты запомнила. Он часами сражался с ним в одиночестве, сказала новое действующее лицо. Потом вломилась оборванная кавалерия во главе с безумным душкой Матфием. Они почти достали номер седьмой. Почти. он не мог бежать, если сражение было проиграно. Я не успела ничего ответить, когда услышала. Он похож на твою мать. «Почему все вечно сводится к моей матери?» — пропищала я, как сдувающийся воздушный шарик. «Ты кто? Откуда ты вообще знаешь мою мать, которая, судя по всему, была той еще сукой?» «Меня зовут Пира — сказала привидение. «Командор второго дома, глава специальной разведки Трандхема, рыцарь мертвого ликтора. Восьмеричное слово разделило нас, так же, как тебя и твою девушку». «Правда, я — случайность, и он забрал у меня больше, чем забрали у тебя. Я сумела залечь на дно, спрятаться даже от него. За два года до твоего рождения мой некромант завел роман с твоей матерью, не зная, что я делаю, то же самое при помощи его тела». «Что за нахрен?» «Она была самой опасной женщиной, которую я встречала в жизни после меня самой», — сказала Пира Две. «И то еще, сукой ты совершенно права». К этому моменту я уже была вне себя и более-менее утратила разум, так что просто пискнула. «И что мы будем делать?» «Понятия не имею», — спокойно сказал, сказала она. «Я бы постаралась выбраться отсюда живой, но шансы у нас не слишком хорошие. Если мы останемся на месте, нас размажет, ну или нас кто-то съест. Если мы поплывем, нас все равно размажет или съедят». Я исцеляюсь быстрее обычного человека, но не намного. Я не успела по-настоящему -по взбеситься, когда Пира вдруг втянула воздух сквозь стиснутые зубы и сказала. «Так вот, что ты задумал, Августин». Я прижалась к окну. Река выглядела очень глубокой. Мы оказались в огромном водовороте, освещенном ярким электрическим светом тонущей станции. Снаружи, еще на километр пониже, пожалуй, Виднелось бледное брюхо реки, утыканная скалами. И прямо внизу вода вдруг забурлила. Станция опять наклонилась, так что я все видела. В дне раскрылась дыра. В нее влез бы весь дрербур, и еще место бы осталось. Огромное мрачное черное пятно со странными неровными краями. Только когда свет добрался до туда, я поняла, что из краев дыры росли огромные человеческие зубы. Каждый, высотой примерно в шесть человеческих ростов и шириной в два, с зубчатыми краями, как у резцов. Зубы подрагивали, как будто у дыры текли слюнки, в ней ничего не было. Она казалась чернее космоса, она поглощала саму реальность. И, падая прямо в нее, в воде продолжали бороться крошечные фигурки — Августин и Император. И Анта немного от них отстала и парила повыше. Прикинув, сколько смелости нужно, чтобы расположиться над зубастой бездной, я изменила свое мнение об Эанти-Тридентариус, решив, что у нее самые крепкие яйца во всей галактике. Устье открылась для Джона», — сказала Пира отсутствующим тоном, «не триумфальным и не грустным. Наверное, река думает, что он — зверь воскрешения». Император боролся. Я-то думала, что он может просто выскочить из реки. Сделать то же самое, что сделал с Мерси и разорвать Августина на куски, но течение швыряло его как куклу. Единственное, на что его хватало, пытаться удержаться на одном месте. Августин каким-то образом привязал его к себе. Он неумолимо подталкивал императора вниз, к огромной пасти. Станция снова вздрогнула, Плекс перед нами тоненько завизжал, ломаясь. Августин с Богом все дергались и дергались в воде а потом появились языки. Из пасти что-то рвануло. Вода вскипела огромными мерзкими пузырями. Бахрома огромных, похожих на языки щупалец, выстрелила вверх. Они были обычного розового цвета, как нормальный язык, не адский, и их было не меньше тысячи. Они толкались, боролись, слепо ощупывали воду вокруг. Пира вздрогнула. Они синхронно дико корчились, течение ускорилось, закрутилось безумным водоворотом, я ощутила мощный тошнотворный толчок, и Митриум заскользил вниз, наклоняясь все сильнее. «Мы попали в течение», — спокойно сказала Пира. «Если пасть не закроется, нас утащит туда». «И тебе нормально? Может, что-нибудь сделаем? Ну, типа, выберемся отсюда?» «Я десять тысяч лет провела в затылочной доле мозга, и мой некромант мертв», — ответила рыцарь. «У меня плоховато с эмоциями, но у меня есть заряженный револьвер». «И что, пустим себе в рот по пуле?» «Тоже вариант», — согласилась Пира. «Шутка. Ну, почти». Из центра водоворота прорвались языки, и два некроманта оказались окружены радостным и диким гнездом влажных розовых щупалец. Когда эти гигантские инфернальные мышцы распались, развалились, пропали, из них забили струи крови. Император задергался. Один из языков обвился вокруг его ноги. Одной рукой император держал Августина за запястье. Чудовищная пародия на попытку спасти, вытащить из бездны. Августин же схватил его за другую руку. Еще один язык скользнул вверх к Ианте, и тонкая струйка крови прорезала воду. Августин пытался жестикулировать. Издали мне казалось, что он безнадежно и беззвучно орет прямо в воду. Может быть, и что-то и понимала. Язык тянул его вниз. Он пытался отпихнуть его ногой, но все новые и новые щупальца тянулись снизу. Дергаясь, он каким-то образом умудрился пихнуть императора прямо в жадное гнездо языков, которые обхватили его за ноги, и чудовищная пасть захлюпала, всасывая воду. Митриум рухнул вниз. Я не успела заметить, что случилось, когда станция покатилась вниз. От нее отваливались куски, обломки металла падали на дно реки, рушились целые отсеки, посыпался мусор, панели, механизмы, пластины корпуса. Огромный корабль медленно скользил вперед, к голодной пасти. Он зацепился за какую-то скалу. Я слышала рев воды и треск металла. «Хватит с меня!» «В жопу!» — сказала я. «Пуля, вода или подождем?» — поинтересовалась Пира. Я и раньше делала подобный выбор между смертями. Смерть выжидательная, смерть оптимистическая. Хару, последний раз, когда я выбрала смерть, я умерла, глядя на тебя. Открою тебе один секрет. Очень легко было умирать, думая, что твоей смерти я уже не увижу. Уйти, пока не ушла ты». А теперь я оказалась здесь одна, держа при этом в заложниках твое тело. В космической станции на дне реки. Меня засасывало в какой-то мерзкий ад, предназначенный исключительно для неупокоенных душ чудовищных планет. У меня был выбор — застрелиться, лопнуть от чудовищного давления воды или подождать, пока меня раздавит несколько тонн металла. Ну или можно было выжить, чтобы меня утащило в ад». «Хотела бы я сказать, что думала о тебе. Харахак, я столько хотела тебе сказать. Я хотела бы перед немыслимым, неминуемым концом думать о тебе. Хотела бы, чтобы последним моим словом стало твое имя, чтобы с ним я ушла в темное сердце неизвестного загробного мира. Но на самом деле передо мной предстали вся моя жизнь и смерть. Я оказалась дочерью Бога, кстати, маршала Соси и при этом всего лишь динамитной шашкой пешкой в тысячелетней партии ну то есть конечно я думала и о тебе тоже если бы я могла прекратить все это много лет назад я бы прекратила все это много лет назад а главное я капец как разозлилась на девятый дом пока я тряслась пира сбила меня с мысли спокойным твоя мать никогда бы не выбрала пулю да она предпочла Тюрьму. И взяв с тебя пример, я ударила мечом прямо в подрагивающее окно. Оно треснуло. Поток грязной, пенящейся отвратительной воды сбил нас обеих с ног и швырнул на пол. Я ударилась о палубу задницей. А потом весь коридор съежился, как лопнувший воздушный шарик. Мир потемнел. Я не успела даже вдохнуть, когда оказалась в воде. Меня ударило примерно двадцать поверхностей. Вода сомкнулась у нас над головами, и мы бросились к дыре в борту. Мы просочились через узкий колючий проход и оказались снаружи. Я не умею плавать, ну да и хрен с ним. Я даже не поняла, провали была пира насчет дыхания. Мне показалось, что мне на грудь встал Крукс. Что-то ужасное творилось с ушами. Мы кувыркались в воде, и я даже подумала, что это и есть конец. Я решила, что твои глазные яблоки сейчас взорвутся. Но этого не произошло, и я увидела, что случилось, когда мы поплыли прочь от искалеченной и умирающей космической станции. Высоко над гнездом языков парила ианта, похожая на дрожащий белый листок в сердце водоворота, а Бог и Августин продолжали бороться. Языки почти втянулись в пасть, и Бог явно не выигрывал. Щупальца обхватили его крепко, и Августин подталкивал его вниз. Кажется, щупальца больше интересовались императором, чем Августином, хотя против Августина они тоже ничего не имели. Отчаяние Бога было очевидно, хотя в глазах у тебя уже мутилось. Если Августин хотел освободиться и выбраться отсюда, ему пришлось бы прекратить борьбу. Или он мог продолжить убедиться, что император уйдет в устье, и сам пропасть при этом. Над ними плыла, как паникующая бабочка, третья сила. Ианта могла все изменить. Если бы Августин как следует пнул Бога в сторону ада, а потом Ианта вытащила бы его, освободив от языков, спастись смогли бы оба. Я смотрела, почти ничего не видя, как Ианта поднимает руки. Поток расступился вокруг нее, вода закрутилась мутными толстыми струями, покрасневшими от крови, и все языки разом задергались. Я видела, как Ианта бросилась вниз, оторвала языки от императора девяти домов и освободила его. Языки тут же сплелись вокруг Августина, чтобы молча утащить его в жадную пасть, в ад, предназначенный для демонов. И в этом была вся Тредентариус. Она получила один шанс и не просто просрала его, а просрала с таким великолепием, что это впечатлило бы тебя, если бы ты ее за это не возненавидела. Ианта, избравшая свою судьбу рядом с тем, кто лгал всем и обо всем. Ианта, снова ударившая в спину своего рыцаря. Ианта, которая, когда мир пришел в равновесие, протянула руку и надавила на чашу весов с надписью «Зло». Она исчезла из виду, ее скрыла вода. Языки отпрянули, зубы сжались, закрывая огромную голодную пустоту. А потом давление схватило тебя и твоя грудь сжалась. Харахак, ты знала, что когда тонешь, вся жизнь вспыхивает перед глазами. Когда я умирала, захватив тебя с собой, надолго ли мне удалось сберечь твою жизнь? Часа на два? Я не знала, увижу ли я обе наши жизни. В конце всего выяснилось, что мы остались вдвоем, переплетясь, как всегда и было. Грань между нами размылась, как будто вода смыла чернильные контуры сплавленная сталь, смешанная кровь, Харахак и Гидеон, Гидеон и Харахак. Наконец-то. Но когда все почернело, и я умерла во второй раз, я тебя не увидела. Я не увидела даже себя. А увидела я яркий солнечный свет и размытую фигуру, расплывающуюся по краям. Сначала мне показалось, что это женщина, женщина с мертвыми глазами и серым лицом, Таким прекрасным, что оно почти пересекло эту грань и стало отвратительным. Женщина с моими глазами, потемневшими в смерти, и волосами, повисшими мокрыми тяжелыми прядями. С усталым возмущением я поняла, что в конце времен, после всего, что мне пришлось пережить, после последнего слова, последнего удара, последней капли крови в воде, твоя тупая мертвая девка пришла забрать тебя. Она сказала чужим неправильным голосом. «Начинай качать. Я знаю, что у нее раздроблена грудина. Не обращай внимания. Мы должны ее запустить. По моей команде». Руки нажали. Мы.